Воскресенье, 7 августа 1977 года. Работая всю неделю в ночную смену бадди Пеллени, был не в силах изменить свои привычки даже в выходной. В воскресенье в 4:00 утра он сидел на кухне в своей крошечной двухкомнатной квартирке. Раздавались приглушённые звуки радио, самое ценное его имущество. Ночная канадская радиостанция передавала музыку Он сидел за столом у окна и пристально следил за движением теней на противоположной стороне улицы. Он увидел кошку, бегущую вдоль тротуара, и волосы у него встали дыбом. На свете были две вещи, которые вызывали ненависть и страх у Бадди больше, чем что-либо: это кошки и насмешки. 25 лет он прожил со своей матерью, и 20 из них Она держала в доме котов, сначала Цезаря, а потом Цезаря II. Она не представляла себе, что кошки, бывшие гораздо проворнее и хитрее, чем её сын, стали для него сущим наказанием. Цезарь первый или второй не имеет значения, любил лежать на книжных полках, шкафах, на всём, что было расположено повыше, и когда Бадди проходил мимо, он прыгал ему на спину. Кот никогда не царапался сильно. Он был озабочен главным образом тем, чтобы хорошенько зацепиться за бадди и не дать себя стряхнуть на пол. Каждый раз, как по заранее написанному сценарию, бадди впадал в панику, бегал кругами или бросался из комнаты в комнату в поисках матери, в то время как цезарь шипел ему прямо в ухо. Бадди никогда не испытывал особой боли от этой забавы кота. Но внезапность и наглость нападения приводили его в ужас. Мама говорила, что Цезарь всего лишь играет. Иногда он пристально смотрел на кота, стараясь показать, что не боится его. Он подходил к Цезарю, когда тот грелся на солнышке, сидя на подоконнике, и пытался смотреть ему прямо в глаза, но всегда первым отводил взгляд. Пристальный взгляд кошки заставлял его чувствовать себя особенно глупым и ничтожным. Выносить насмешки было проще, чем кошек, если только они не обрушивались совсем неожиданно. Когда он был мальчишкой, то другие дети дразнили его нещадно. Он привык к этому и научился терпеть. Бади был достаточно сообразительным для того, чтобы понять, что он не такой, как все. Если бы его интеллектуальный уровень был несколько ниже, то он бы не стыдился себя. А именно этого и ожидали окружающие. А если бы его интеллектуальный уровень был выше, то он смог бы хоть как-то справиться с кошками и с жестокими людьми. Но поскольку он находился посередине, то жил как бы всё время извиняясь за свой недоразвитый интеллект. На нём лежало проклятие инкубатора в плохом госпитале, куда его поместили, потому что он родился на 5 недель раньше положенного срока. Его отец погиб в результате несчастного случая на лесопилке, когда Бадди было всего 5 лет, и Цезарь I появился в доме двумя неделями позже. Если бы его отец не умер, то, возможно, не было бы и Кошек. Бади любил думать, что если бы его отец был жив, то никто не посмел бы смеяться над ним. С тех пор, как его мать умерла от рака 10 лет тому назад, когда Бади было 25, он работал помощником ночного сторожа на лесопилке компании Big Union. Если бы он заподозрил, что какие-то люди из Big Union заботятся о нём, и только благодаря им у него есть работа, он никогда бы не допустил этого, будучи чрезмерно щепетильным. Он дежурил с полуночи до 8, пять раз в неделю, охраняя двор склада, следя за тем, чтобы не возникло возгорания. Он гордился своей работой. В последние 10 лет Бади узнал, что такое чувство собственного достоинства. Это вряд ли бы произошло, если бы его не взяли на работу. Но всё-таки бывали такие моменты, когда он снова ощущал себя ребёнком, над которым издеваются другие дети. Он не мог понять их юмора. Его начальник Эд Магреги, главный сторож лесопилки, был неплохим человеком. Он никого не мог обидеть, однако он всё время улыбался, когда другие дразнили Бади. Это всегда останавливал их, защищал своего друга, но он всегда и сам смеялся вместе со всеми. Вот почему Бади никому не сказал о том, что он увидел в субботу утром, почти 24 часа назад. Он не хотел, чтобы над ним смеялись. Приблизительно в это время Он покинул двор склада, чтобы справить малую нужду. Он избегал заходить в туалет, если только было возможно, потому что именно там мужчины особенно дразнили его и обходились с ним жестоко. В четверть пятого он стоял под сосной, окутанный мраком, и исправлял свою нужду, когда вдруг увидел двух мужчин, выбирающихся из бассейна. У них были карманные фонарики, которые отбрасывали узкие жёлтые лучи света. Мужчины прошли в пяти ярдах от него, и в свете фонарей Бадди заметил, что на ногах у них высокие резиновые сапоги, как будто они возвращались с рыбалки. Но не могли же они ловить рыбу в бассейне. Здесь не было никакой рыбы. Ещё одна странная вещь. У каждого из них на спине был баллон, как у водолазов, которых он видел по телевизору. Каждый был вооружён. Они выглядели совершенно невероятно здесь, в лесу. Вообще всё это было очень странно. Они напугали его. Он почувствовал, что это убийцы. Прямо как по телевизору. Если бы они знали, что их заметили, то они бы убили и закопали его прямо здесь. Он был уверен в этом. Бади всегда ожидал худшего. Жизнь приучила его так думать. Он застыл на месте и наблюдал за ними, пока они не скрылись из виду, потом побежал во двор, но тут быстро сообразил, что не сможет никому рассказать о том, что увидел. Ему не поверят. Господи, если над ним опять посмеются только за то, что он скажет правду, то уж лучше он будет молчать. Однако ему очень хотелось рассказать о происшествии хоть кому-нибудь, пусть не на лесопилке. Он думал и думал, но так и не понял, кто были эти выдалосы. Наоборот, чем больше он размышлял, тем более странным казалось ему всё увиденное. Он был напуган тем, чего не мог понять. Бади считал, что если он расскажет об этом кому-нибудь, то всё объяснится. Тогда он перестанут бояться. Но если они будут смеяться, Да, он не понимал их насмешек, и они были для него ещё страшнее, чем таинственные люди в лесу. На противоположной стороне Main Street из мрачной фиолетовой тени выскочила кошка и пустилась бежать в сторону универсального магазина Эдисона. Она вывела Бадди из задумчивости. Он прилип, как онному стеклу, и наблюдал за кошкой, пока она не скрылась за углом, опасаясь, как бы животное не вернулось и не забралось к нему на третий этаж. Он ещё долго смотрел туда, где оно исчезло. На некоторое время он даже забыл про людей в лесу, потому что кошек он боялся гораздо больше, чем оружия и незнакомых людей.